Глава тридцать шестая. Добрый вечер, дорогой. Не ожидал? Жена моего любимого сидит в кресле. В гостиной, нагло ухмыляясь, поигрывая обручальным колечком, демонстрируя яркий, вызывающий маникюр. Конечно, я была уверена, что рано или поздно она появится. Страх сидел во мне постоянно. Что бы ни рассказывал Алексей, как бы ни был уверен в том, что его супруга, которую он так упорно называл бывшей, не вернется... Она вернулась. Причем сделала это довольно подло. Инна приехала прямо к детскому саду. Устроила целое шоу. Со съемкой видео на показ. Для того, чтобы выложить в сеть. В свои блоги. Конечно, внутрь ее никто не пустил. Но я ведь понимала, что на этом она не успокоится. Пришлось позвонить водителю Алексею, Попросить забрать нас так, чтобы тайком вывести Полину. К тому времени Инна вроде бы уехала. Но я как чувствовала, это еще не все. Она объявилась уже в доме. Как раз в тот момент, когда Степан открывал ворота, чтобы заехать на территорию. Я как в дурном сне прокручиваю события. Мы выходим из машины, спешим зайти в дом. Полинка спрашивает, что случилось. И тут из-за внедорожника появляется Инна. Бросается к Полине, которую я едва успеваю прикрыть собой. Все происходит так стремительно... Охрана не успевает отреагировать, слишком поздно до них доходит. Да и я сама делаю знак, чтобы они не вмешивались, возможно, зря. Но мне в тот момент кажется, что неправильно устраивать подобные шоу при ребенке. «Полина, дочка, ты меня совсем не узнаешь. Пушинка насупилась и молчит. «Я вклиниваюсь между ней и Иной. Вам лучше уйти. Я сама буду решать, что мне лучше». Инна сразу включает агрессию. Еще подстилка малолетняя мне не указывала. Не кричи на мою маму. Полина неожиданно для меня выдает фразу, которая точно становится для Инны триггером. Что? Маму? Значит, так, да? Решили окончательно лишить меня ребенка? Полина, это я, твоя мама, слышишь, я? Уходите, пожалуйста. Я тут же жалею, что попросила охрану не влезать. Наивная думала, смогу сама все уладить. «Я никуда не уйду. Это дом моего мужа. И тут живет моя дочь. По закону я вообще имею право проживать там, где живет мой ребенок. Я не ваша, не ваша. Я папина, папина Ликина. Она моя мама!» Полинка кричит, вырывается, чтобы убежать в дом. Я бегу за ней. А Инна спокойно идет следом. «Я мечтаю о том, чтобы Нинель оказалась на месте». Вот уж кому под силу будет справиться с этой нахалкой. Но по закону подлости ее, конечно же, нет. Инна с видом хозяйки проходит в гостиную. «Мы вас не приглашали», — уверенно заявляет моя любимица, а ее мать кривит лицо. «Девочке пять лет, ее отец что, не может логопеда нанять? Почему она, Р не выговаривает? Смотрит на меня, словно это я виновата в проблемах Полины». «Я все выговариваю, прекрасно!» У Полины действительно с каждым днем все лучше получается. И вообще в ее возрасте это нормально. распространенная проблема, которая решаема. Ничего, я этим сама займусь. Все, малышка, теперь мамочка будет рядом. Никто не может помешать жить с моим ребенком. Вам разве кто-то мешал? Слова вырываются у меня непроизвольно. Не успеваю прикусить язык, Инна сразу смотрит коршуном. Он тебе, естественно, рассказал, что это я ее бросила, да? Не хотела ребенка. Это любимая байка Александровского. На самом деле, при ребенке такое не обсуждают, но все было совсем не так. Он. Не надо. Мне это неинтересно, а Полине и правда лучше не слушать. Не слушать, как ее отец лишил ее матери. Инна говорит это не просто серьезно. Я вижу слезы в ее глазах, и даже у меня внутри появляется червячок сомнений». Откуда я знаю, что было между ними на самом деле? Я знаю эту историю только со слов Алексея. «Неправда! Папа не мог так поступить! Папа хороший!» Полина ведет себя немного агрессивно, но я ее прекрасно понимаю. Вижу, как кривится лицо Инны. Мне кажется, или я вижу торжествующее выражение на нем. Она рада, что все именно так. В моей голове каша, но я точно понимаю, что Полине тут не место. — Конечно, конечно, хорошая пушинка. Пойдем, я отведу тебя в комнату. Нужно помыть ручки, переодеться. Я сама займусь дочерью. — Она не ваша дочь. Я решаю также закончить с вежливостью. — А чья же? Неужели твоя? Ты, мелкая гадюка, влезла в семью, разрушила отношения. И еще смеешь вот так со мной разговаривать в моем же доме? Она преграждает нам дорогу, я замечаю, что Инна меня выше. И еще и на каблуках. «Неужели она готова в драку полезть?» «Дайте мне отвезти ребенка в комнату». «Нет, я ее мать, и я буду решать, где и быть. Вы и никто. И решать тут вы точно ничего не будете». «Меня так просто не напугать, учитывая, где я жила и росла. Независимо от того, что я была тихоней, и со мной никто никогда не дрался. Именно в этот момент чувствую всю ответственность за Пушинку. Она мой ребенок, мой, а не этой размалеванной гламурной инстасамки». И я за нее могу. Могу порвать, если надо. Ишь, какая наглая, да я. Что? устроить Устроите драку при дочери? Вперед. Еще о чего, руки морать о всяких шалав. Инна делает шаг в сторону, смотрит высокомерно. Мы идем к выходу. Как раз в этот момент в гостиную заходит Нинель. Что случилось, Лика, что за крики? Нина тут какая-то женщина пришла, и она говорит, что она моя мама. Полина чуть не плачет, Нинель смотрит на Инну, поджимает губы. «Принесите мне кофе, пожалуйста, Нинель, и что-нибудь перекусить, у меня дикий стресс». Эта наглая дамочка еще и распоряжается, как у себя дома. «Нина, не давай ей ничего, пусть уходит, я сейчас папе позвоню, он ее выгонит!» Полина говорит очень жестко, корчит рожицу, показывая ей не язык, и тянет меня за руку, заставляя вести ее наверх. Поднимаюсь по лестнице и думаю... — Собственно, ведь именно эта дамочка тут у себя дома. Это я, неизвестный кто. Просто няня и молодая любовница, которой пообещали свадьбу. А она и уши развесила, не обращая внимания на то, что ее любимый женат. — Лику, скажи, она ведь не моя мама, да? Это же неправда. — Я не могу врать, не должна. Но правду я тоже не могу сказать. — Я твоя мама, слышишь? — Я. И я всегда буду с тобой. — Говорю а у самой сердца щемит от чего-то. Слишком трудно это всегда. Я уже думала насчет всегда, а потом... Пришлось бежать, куда глаза глядят. А когда он меня вернул, все снова так быстро закрутилось, и... Как я спрошу у него насчет развода? Мне... Мне очень стыдно. Я не понимаю, как начать этот разговор, сгораю от смущения и молчу. И он молчит. Да, у нас полная идиллия, Вечера мы проводим вместе, играем или гуляем с Полиной, укладываем ее спать, а потом... Потом наши ночи, жаркие, страстные такие, наполненные любовью, нежностью, признаниями. Первые дни я как-то совсем не думаю о предохранении и понимаю, что я, наверное, просто на каком-то подсознательном уровне хочу ребенка от Алексея. Поэтому и не поднимаю эту тему. Ее поднимает он. Сбивчиво говорит мне о том, что виноват что это его проблема, он должен был обо всем сразу позаботиться, но... «Мне не хотелось никаких преград между нами, малышка. Я понимаю, что могут быть последствия, и я к этому готов». Было немного странно слышать это слово «последствия». То есть ребенка от Инны в свое время он хотел, а если забеременею я, это последствия? Я не ответила. Но Александровский сразу заметил перемену в моем состоянии. Спросил, в чем дело. Я сказала. Сказала, как чувствую. Это не последствия, это ребенок Малыш. Твой и мой. И если он уже есть, то я ничего не буду делать. В смысле? Он, кажется, не догадывается, о чем я. Если ты считаешь, что нам еще рано думать о детях, то... Ты с ума сошла? Я... Я мечтаю о ребенке от тебя. Ты знаешь, как я люблю детей? Как хочу большую семью, просто ты... Ты еще так молода. И что? Знаешь, молодость – это недостаток, который быстро проходит. Не понял. Иногда он на самом деле не сразу понимает. Ты меня обидел, Лёш. Чем? Этими последствиями. Думаешь, я такая дурочка, не замечала, что мы с тобой не предохраняемся? И не знаю, что от этого бывают дети. Не последствия, понимаешь, дети. Прости, я… я сказочный идиот. Есть немного. Мы, конечно, все выяснили и помирились. И я его простила, правда уверена, что он ничего плохого не имел в виду. Но думая о том, что, возможно, я уже в положении, я не могу не думать о том, что мой мужчина все еще муж другой. И эта другая считается хозяйкой в доме. Может приказывать экономке, Может забрать ребенка. Потому что по закону это ее дочь. Мы с Полиной весь день сидим в моей комнате. Детская на ключ не закрывается. Нинель приносит нам обед. Рассказывает, что Инна в гостиной, снимает какие-то видео. Она, видимо, пыталась подняться к нам, но я закрылась. Почти сразу позвонила Алексею, его телефон был недоступен, написала сообщение. Он сухо ответил «скоро буду». «Он скоро будет. И что он сделает?» «Мамочка, а почему та женщина так сказала?» «Зайка, я... я не знаю. Давай мы с тобой дождемся твоего папу, и он все сам скажет, хорошо?» «Ладно, почитаешь еще? Скучно. Или можно я поиграю в планшет? Можно играй?» Говорю, хотя не очень приветствую то, что она долго играет, а сегодня она делает это именно долго. Пока Полина занята собиранием каких-то ягодок или конфеток, я лежу, закрыв глаза, вспоминаю слова Инны. «Он тебе сказал, что это я ее бросила, да? Не хотела ребенка? Это любимая байка Александровского. На самом деле все было не так. А если...» Если это правда. Если все реально было не так. Слышу шум подъезжающей машины. Полина спит, положив кулачок под щечку, а я... Я решаю спуститься вниз. Я хочу слышать их разговор. И имею на это право. Добрый вечер, дорогой, не ожидал.